странные экспонаты. Составленный физиками список двух сотен элементарных кирпичиков материи напоминал гербарий человека, незнакомого с систематикой растений. Этот горы ботаник, придавая абсолютное значение любым различиям между растениями, отвёл бы отдельное место каждому из собранных им экспонатов. Заслуга Карла Линнея в создании систематики растений состояла не только в выборе главных признаков принадлежности растений к определённому виду, но и в указании тех различий, которыми можно принебречь при объединении видов в семейства, а семейств в отряды. Но можно ли создать систематику элементарных частиц? Какой именно разницей между частицами можно пренебречь для объединения их в группы? Физики, правда, уже знали, что в сильных взаимодействиях между протоном и нейтроном, протоном с протоном и нейтроном с нейтроном нет никакой разницы между этими парами частиц. Действуют одинаковые силы. Все эти экспериментальные факты и подсказали Гейзенбергу удетворную идею. Он первый догадался, что если не обращать внимания на положительный электрический заряд протона, и на отсутствие заряда у нейтрона, то их можно принять за одну и ту же частицу, ведь в ядерных взаимодействиях они совершенно идентичны. Так же как в сумерках все предметы кажутся одинаково серыми, так несколько тускнеет пестота элементарных частиц, если не обращать внимания на электромагнитные отношения между ними. Для протона и нейтрона будет вполне достаточно одной нуклонной краски, А для трёх пимезонов с разными электрическими зарядами, одной пимезонной, расчитавшись и на первый-второй, и на первый-второй-третий, неупорядоченная толпа элементарных частиц приобрела уже некоторую структуру. И даже этот не такой уж большой шаг систематики полнок теоретиком. Они сразу же установили некоторые соотношения между вероятностями процессов. происходящих с участием частиц одной и той же группы. Но в то время еще не были открыты странные частицы и резонансы, с их появлением гербарий элементарных частиц чудовищный распух. И вот тогда-то, в 1960 году, ученики Сакаты впервые доложили делегатам международной конференции о гораздо более общей закономерности существующей среде элементарных частиц. Анализируя модель своего учителя, они обнаружили нечто вроде периодического закона для фундаментальных кирпичиков материи. А год спустя, опираясь на это достижение, два физика Гельман и Нейман, независимо друг от друга, предложили систематику элементарных частиц, включив в нее и резонансы. В основе этой систематики удалось все сильно взаимодействующие частицы, там братья несколько больших групп гельман дал в систематике эптичный название восьмеричный путь почему восьмеричный то потому что в нём производились действия над восемью квантовыми числами а также потому что тя говорил гельман что она напоминает афоризм приписываемый будде да братья существует святая истина помогай фи укратить страдания это благородный восемь путей именно верный взгляд верные намерения верные речи верные действия верный образ жизни верные попытки верные заботы верное сосредоточение предложенные гельманом и нееманом Классификация, без всякого сомнения, укротила страдания физиков. Хаос был ликвидирован. Однако вопрос, насколько верна эта попытка, продиктованная самыми верными намерениями, оставался открытым. После работ Гельмана и Неймана появились и другие варианты ликвидации хаоса, казавшиеся своим автором не менее благоразумными. Сложилась странная ситуация. С одной стороны, многие в то время считали создание систематики фундаментальных частиц неперспективным направлением физики. Сторонники строгой теории считали это занятие недостойным настоящего учёного. С другой стороны, усилившийся поток теоретических работ на эту тему вызвал даже испуг и настороженность в ряде научных журналов. Создалось впечатление, что при свете дня Теоретики склонны отзываться об этом направлении иронически, а с тиши ночей пишут о нем работы, число которых растет экспоненциально. Как бы то ни было, но все больше физиков вовлекалось в конкурс на лучший гербарий элементарных частиц. Научная атмосфера физики высоких энергий становилась все напряженнее. Какой вариант будет признан лучшим? Что скажет самая объективная и справедливая жюри Эксперимент. А он пока молчал. Молчал как мудрец, задумавшийся над сложной задачей. Воспользовавшись этим обстоятельством, поговорим пока о том, чего же ждали от эксперимента авторы «Восьмеричного пути». Пропустив свою идею через математические операции, разработанной еще в XIX веке норвежским математиком Софосом Ли, и поэтому названной алгеброй Ли, Они получили чёткий план построения фундаментальных частиц. Частицам предписывалось выстраиваться в группы из 3 из 8 и из 10 членов, причём в одну и ту же группу попадали частицы с определёнными квантовыми числами. Когда нуклоны, мезоны и резонансы разбрасывали по этим группам, оказалось, что кроме целиком пустой группы из 3 Вру 50 тяжёлых частиц одно место также пустое. Кого же не хватает? Кто интересовался историей составления Менделеевым своей периодической таблицы элементов, тот знает, что она включала и пустые места для ещё не открытых веществ. Причём свойства этих элементов были уже предсказаны Дмитрием Ивановичем с помощью правил которым подчиняется разделённый на группы частицы, не трудно было установить, что они доставала самые тяжёлые частицы из десятка сограждан микромира. Незнакомку назвали омега-гиперон и написали её портрет, массу и квантовые числа, которые оказались впоследствии очень близким к оригиналу. Найденная упорядоченность Помогло также издрать друг с другом явления, в которых в теории не находило ничего общего, и вычислить вероятности ядерных реакций с участием частиц одной и той же группы. Впервые удалось с большой точностью теоретически вычислить очень важное для понимания свойств частиц отношение магнитных моментов нейтрона и протона. И всё-таки, несмотря на эти успехи, дырка, зияющая в десятки сезоловесов, создавала неуверенность в правильности самой классификации. Экспериментаторы буквально с портретом в руках усиленно искали омегу минус гиперон. «Если она будет найдена», – писал в то время Гельман, «то правильность восьмеричного пути будет в сильнейшей степени подтверждена». Однако главный недостаток новой систематики – Как казалось всем, заключался в другом. Если на открытие Омега-минус Гиперона ещё можно было надеяться, то дополнить ещё целую пустую группу из трёх частиц не представлялось возможным. И дело было вовсе не в том, что не хватало ещё трёх частиц. Истории физики высоких энергий суждено было, что этот недостаток восполним, надо только подождать. Ситуация была значительно сложнее. Математическая логика восьмеричного пути зарезервировала эти места для совершенно необычных граждан микромира. Все частицы, с которыми физикам приходилось иметь дело, были или нейтральны, или имели заряд, равный заряду электрона. И вдруг открылась вакансия для частиц с дробным зарядом. Претендентами на эти места могли быть частицы с зарядом, равным 1/3 и 2/3 электронного. Почти никто не сомневался в абсурдности такого предсказания. Отсутствие омега-минус гиперона и явная нелепость предсказаний группы из трёх частиц с дробными электрическими зарядами значительно отнижали шансы восьмиричного пути. В этих сложных условиях Гейльман, независимо от него Цвейг, сделал ход аналогичный тому, который сделал Торхиердал. для доказательства своей теории заселения островов Полинезии. Изучив остатки древней культуры Полинезии, Тур-Хейердал пришел к выводу, что острова были заселены не из Азии, как утверждалось ранее, а выходцами из Южной Америки. Противники теории Тура-Хейердала утверждали, что без навигационных приборов, без предназначенных для дальнего плавания судов, Невозможно преодолеть огромную водную пустыню Тихого океана. И тогда Туркеердал, верив в свою гипотезу, построил плот из бальсовых деревьев и доказал, что на нём можно преодолеть это расстояние. Тем самым он обратил себе на пользу главный аргумент своих противников. Глубоко веяв в свою систематику, Гельман предположил, что необычные частицы с дробным зарядом Не только существуют в природе, но именно из них сделаны все остальные, включая и недостающие. Так соединил он нисходившиеся концы своей теории, а вероятно ту долю сомнений и неуверенностей, которая еще оставалась в его душе, он вложил в название этих частиц, взятые из научно-фантастического романа.